— Я вижу перстень, — сказал папа. — Замечательный перстень, дорогой перстень. — Но не более чем перстень. — Это не обычный перстень, — сказал молодой кардинал. — Это перстень, который один из предшественников вашего святейшества Александр VI или Родриго Борджа подарил своему племяннику Цезарю на его двадцатилетие. — В самом деле? — проговорил папа и протянул раскрытую ладонь. «Покажи». — Покажи. — Как? — удивился молодой кардинал. — Ваше святейшество желает рассмотреть перстень? — Да, мое святейшество желает этот перстень рассмотреть. — Подтвердил папа, не опуская руки. Молодой кардинал с неохотой, предчувствуя недоброе, снял золотой, украшенный бриллиантом перстень с пальца и положил его на папскую ладонь. Да, верно, сказал папа, рассматривая перстень с помощью лорнета, который он вынул из своего большого кармана. На нем выгравирована С.Б. 14.3.1495, что и впрямь могло быть датой двадцатилетия Цезаря. Но я все еще не вижу доказательства правдивости твоих утверждений. Тот молодой кардинал в хорошо подобранных выражениях повел рассказ о недавних странствиях упомянутого перстня с руки на руку прекрасной Олимпии, от нее к злоумышленнику Петру Куканю из Кукани, и, наконец, обратно в его кардинала руки. «Ваше святейшество соблаговолят, конечно, признать, добавил он в заключение, что Кукань не вернул бы мне перстень, Если бы не был неколебимо убежден, что ему удалось привлечь меня в качестве союзника для исполнения его подлых замыслов и подорвать ту искреннюю преданность, которую я питаю лично к вам, ваше святейшество, и к вашей святой церкви. Правдивость этой истории, если бы ваше святейшество усомнились, может подтвердить, и сама певица по имени Прекрасная Олимпия, которая сейчас, наверное, уже возвратилась из своего турне в Рим. Папа ненадолго задумался, потом отхлебнул вина и произнес. Интересно, право интересно. Этим я хочу лишь сказать, что тут я узнаю нечто на самом деле интересное, ибо я прибег в данном случае к понятию, Интереса в его исконном значении, неизбитом привычкой и не нестертом злоупотреблениями. То есть не в том, когда говорят «интересно, как рано в этом году подкатила зима». В этом случае «интересным» объявляют то, что в действительности вообще не представляет интереса, и напротив, козни, которые, по вашим словам, Теперь мне уже трудно сомневаться в этом. Мой милый Пьетро строит на скалистом, дорого ему стоившем островке, на самом деле представляют интерес. Верю ли я тому, что ты, Карделино сказал правду? Разумеется, поскольку у меня в руках вся правда, неискаженная и цельная, и поскольку ты единственная, Чего мой милый Пьетро не умеет, так это говорить неправду. Настолько, что даже если бы он научился лгать, он стал бы самым крупным лжецом из всех живущих на свете. Мне жаль его до слез, ибо я знаю, что авантюра, которую мой милый Пьетро затевает, кончится для него крайне скверно. И мне жаль его вдвойне, от того, что Пётр близок моему уму и сердцу, именно как интересный человек.